Глава седьмая. Криминальный трон. Я затаил дыхание в напряжении и как загипнотизированный смотрел на костлявую руку профессора Флекнера, ожидая, что она нажмёт на рычаг, который откроет объект наших долгих поисков. Но уже когда он собрался это сделать, он остановился, поражённый, как и все мы, обрывком диалога, который мы уловили в тот момент с поверхности волшебного экрана. Мои поздравления с нашей блестящей победой, судия Танер говорил восхищённым тоном. "Спасибо", донёсся хриплый шёпот с другого конца секретной телефонной линии. "Это был большой триумф. Мы достигли цели, к которой стремились годами. Эта проклятая эпоха бездушных реформ вот-вот подойдёт к концу". Мы уставились друг на друга в мгновенном замешательстве. Победа? Недоверчиво воскликнул престли. Что это за блеф, спросил я. Это не блеф, заявил Флекнер. Банда просто одурачила нас. Ещё одно доказательство их сообразительности. Оказалось, они всё время работали на центристов. Какая шутка над праведным Мортимером Чандлером. Представьте, что бы он сказал и сделал, если бы узнал, что он всего лишь орудие преступной организации. Я с большим удовольствием проинформирую его об этом факте в надлежащее время. А пока мы посмотрим, кто этот превосходный гений, который возглавляет этот всемирный преступный заговор. Он повернул рычаг, затем он отпустил его и отшатнулся. Его обычно холодное, хорошо контролируемое выражение лица сменилось выражением почти идиотского изумления. Да и остальные из нас не были более сдержаны, когда смотрели на фигуру, внезапно мелькнувшую на экране рядом с судьей Таннером. Это был Мортимер Чандлер, новоизбранный президент Соединенных Штатов и глава криминального треста. Прошло несколько мгновений, прежде чем мы пришли в себя достаточно, чтобы прислушаться к тому, что говорилось между судьей и избранным президентом. Неудивительно, что Чендлер добровольно отказался от использования своего огромного личного состояния, когда он контролировал огромные сокровища, накопленные в результате грабежей этой всемирно известной банды грабителей. Неудивительно, что он мог позволить себе пренебречь всеми традиционными методами продвижения своих политических амбиций. который он так искусно и цинично скрывал, когда он так мастерски держал в своих руках скрытые бразды правления тайным неофициальным правительством, которое превратило в пустую насмешку народное правление. Но вскоре мы снова напряжённо всслушивались в слова этого хриплого голоса. "Любые похвалы от меня не смогут выразить достаточную благодарность за вашу умелую работу", говорил Чандлер судье. Я хотел бы встретиться с вами лично, как и с вашим шефом, и свободно поговорить с вами лицом к лицу. Но, как вы знаете, это неразумно. Я даже не могу вознаградить вас каким-либо открытым способом, но тем не менее вы получите щедрое вознаграждение. Я совершенно удовлетворен, смиренно ответил Танер. Через несколько дней я набросаю программу. А пока спокойной ночи, добавил Чендлер. Пара мастеров-мошенников повесила трубку, и судья Таннер поспешил присоединиться к своей компании, ожидавшей его в вестибюле кафе. Мы полностью переключили наше внимание на избранного президента. Трудно было поверить, что человек с большим достоинством, отвернувшийся от телефона, мог быть суперпреступником, стремящимся сквернить самый высокий пост в истории своей страны. Его худощавое, смуглое лицо говорило об аскетичной жизни и благородстве намерений. Его довольно неправильные черты лица компенсировались высоким, хорошо очерченным лбом. Его карие глаза были нежными, но проницательными. Он выглядел гораздо моложе своих сорока девяти лет, которые приписывали ему газетные статьи. Его густые черные волосы были еще лишь слегка отронуты сединой. А фигура была прямой и хорошо скроенной, как у двадцатилетнего юноши. Он был человеком, которого женщины обожали на расстоянии, но никогда не заигрывались с ним, за которым мужчины следовали с энтузиазмом, но никогда не хлопали по спине. Человек-обелиск обил иск более успешно, чем кто-либо другой, с кем я сталкивался за свою долгую газетную карьеру. В настоящее время он находился в своём нью-йоркском доме, прекрасном старом особняке в районе Ривердейл, который он купил несколько лет назад и в котором проводил часть каждой зимы. Он звонил из маленькой звуконепроницаемой будки рядом со своим кабинетом по невинному на вид телефону, оборудованному, как и тот, что висел на стене в рекадене, по тайным переключателям звонка. Его секретарша и старший сын сидели и беседовали прямо за кабинкой, не подозревая, что босс и отец, которым они так гордились, руководил преступным заговором у них под носом. Остаток вечера Чендлер провёл со своей семьёй и друзьями в библиотеке, слушая поздравительные радиограммы, зачитанные его секретарём, и отвечая на многочисленные поздравительные телефонные звонки от ближайших друзей. Больше мы не заметили ничего интересного. После того, как избранный президент удалился на ночь, мы предались взволнованному обсуждению этого чудесного откровения. Постепенно наш разговор перешёл к более трезвому обсуждению и обдумыванию нашего следующего шага. Пристли был сторонником немедленных и решительных действий. Его единственной мыслью было то, что заговор и его глава должны быть немедленно разоблачены. Его раздражало мысля о том, чтобы позволить даже оставшейся части ночи провести с введенной в заблуждение нацией в неведении об опасности, которую, по его мнению, мы теперь в состоянии предотвратить. Этот человек никогда не должен быть приведен к присяге, воскликнул он. Мы должны немедленно осудить его. Мы должны предъявить обвинение в преступном сговоре первым делом с утра. Я за то, чтобы сделать заявление для Associated Press сегодня вечером, чтобы все утренние газеты опубликовали его и предупредили общественность. Я искренне согласился с ним в его намерении предотвратить инногурацию, но сразу же понял опасность слишком поспешных действий. Мы были бы в опасности совершенно не достигнуть нашей цели. Мы должны действовать более осторожно, возразил я. Наши доказательства ещё недостаточно полны. Такое заявление, прозвучавшее сегодня с ясного неба, показалось бы ничем иным, как гигантской мистификацией. Я сомневаюсь, что газеты напечатали бы это. Мы бы просто уведомили эту сверхъестественно ловкую группу бандитов. и они бы полностью скрыли свои следы, прежде чем можно было бы начать какое-либо расследование. Но возразил Приссли: у нас есть кинофонографические записи всего, что мы видели и слышали. Мы можем воспроизвести то первое заседание совета, на котором судья Танер объяснял новым членам схему преступного траста. Мы можем привести полицию к подземным клубным комнатам. Это осязаемое доказательство. У нас есть имена множества заговорщиков. Мы могли бы заставить многих из них дать показания государству. Ты забываешь несколько вещей, мой восторженный юный друг, вмешался Флекнер. Я заметил нотку раздражения в его голосе. Я видел, как безудержный идеализм Пристли немного действовал Флекнеру на нервы. Я думаю, что проблема контроля над моим излишне искренним партнёром беспокоила старого изобретателя уже тогда. Согласен, продолжал он. Мы могли бы устроить обыск в подземных залах для встреч, но что бы мы там нашли? Ничего, кроме тщательно продуманного Егорного притона, который, вероятно, будет пуст к тому времени, когда туда доберётся полиция. либо это хитраумная банда, можете не сомневаться. Не упустила ни одного секретного устройства, предупреждающего о налёте и позволяющего заключённым сбежать. Но предположим, что один или несколько из них пойманы. Никто не знает личности другого члена клуба, за исключением Хамерсли и двух растовщиков. У информатора мало шансов что-либо доказать. Ни один из них, даже судья, не знает личности человека на самом верху. Что касается наших записей, то любой человек, снимающий кино, засвидетельствовал бы, что они могут быть подделаны. Любое заявление, которое мы или любой информатор могли бы сделать, было бы заклеино как слишком нелепое, чтобы в него можно было поверить, как часть нелепого заговора. Нет, мы должны быть терпеливы и собирать доказательства по крупицам. пока не сможем продемонстрировать нашу информацию абсолютно достоверно и мы должны продемонстрировать её широкой общественности, когда мы это сделаем. Ещё одна вещь, о которой вы забыли это то, что механизм закона и правосудия находится в руках его банды. В настоящее время мы бы далеко не ушли с судебными обвинениями. Более того, Самым важным аргументом против неоправданной спешки является то, что мы должны найти их сундук с сокровищами, прежде чем мы выдадим себя и дадим им шанс скрыться с ним. Когда мы сможем добыть сокровища, у нас появятся осязаемые доказательства, и они будут в нашей власти. Мой план таков: мы должны бороться с огнём огнём. На какое-то время мы сами должны стать преступниками. Мы должны перехитрить заговорщиков, перехитрить шантажистов, перехитрить грабителей. Другими словами, мы должны узнать секреты криминального треста, проникнуть в их советы, стать настоящими контролёрами их великой организации, а затем обратить её злую силу на благо общества. Присли и я с сомнением посмотрели на говорившего, а задачей на мгновение одними и теми же опасениями Наши мысли должно быть отразились на наших лицах. Профессор Флекнер вышел из себя. Вы не совсем согласны со мной, мои юные друзья, огрызнулся он. Давайте поймём друг друга раз и навсегда. Я рад вашему совету и вашей помощи, но в конечном счёте я контролирую эту компанию. Помните, что состояние Присли связано с этим делом. Пусть кто-нибудь оспаривает законность метода, с помощью которого наследники Присли передали его тебе, друг Томас. И всё, что мне нужно сделать это не засвидетельствовать должным образом, какую роль в этом сыграло моё изобретение. Мне нечего терять. Я могу заработать больше денег, подкармливая криминальный трест, если захочу, чем производя телефоноскопы в больших масштабах. Так что не пытайтесь перечить мне. Если только вы двое не хотите, чтобы вас выставили в свете отвратительных заговорщиков. В негодование он свирепо посмотрел на нас, а затем его вспышка гнева прошла так же быстро, как и появилась. "Ну-ну", воскликнул он изменившимся тоном. "Не принимайте меня слишком всерьёз. Я сегодня немного капризен. Но не позволяйте вашим блезороким идеалам мешать моим практическим методам". И мы прекрасно поладим. А теперь, мальчики, бегите домой и ложитесь спать. Я хочу кое-что спланировать. Я сообщу вам результаты утром. И вот, немного ошеломлённые и явно испытывающие дискомфорт, мы оставили его. Наконец-то нам стало очевидно, что на какое-то время мы оказались во власти хитрого старого изобретателя. Мы могли только надеяться, что какими бы изощрёнными не были его методы, его результаты в конце концов оправдают наше молчаливое согласие.